И никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно, постоянно так, — горячила стиночка, топая каблуком о Всегда что-нибудь перепутают, забудут, и потом начинают сваливать друг на друга. Самая старшая сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и загнув назад свою прекрасную обнаженную шею,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 Потом она обернулась к другой сестре Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая ножевую нитку низ голубой юбки, и затараторила. Ну, понятно, что от нашей несмеянной царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. — Танечка, голубушка, как ты там все это устроила? Меня никто не слушается. Только смеются, когда я говорю. — Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, а через час и елку будем зажигать.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 Большой ветхий дом до Екатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, сюрпризом, какие-то соседи по Наровчатскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которые до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. Каркаши и Мити десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусами офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от катенных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу.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 Хозяйка дома почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных официальных случаев. Урожденная княжна Азнабишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком мескинно и брютально, и потому равнодушно игнорировала его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор, еще несмотря на свои 50 слишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника,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 Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большую частью на другой день после крупного выигрыша в клубе. «Молодые республиканцы», — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой, «Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная, «Солнце, снег и морозец!» «Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савишны!» Посылали за тройками к Ечкину, скакали, сломя голову за Тверскую заставу, обедали в Мавритании или в Стрельне и возвращались домой поздно вечером к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти эскапады дурного тона.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 «Ну, что мы подарим Коле Родомскому?» — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. «Он большой такой, гимназист последнего класса. Нельзя же ему игрушку». «Зачем же игрушку?» — возражал Аркадий Николаевич. «Самое лучшее — купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить» а то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал». Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно, оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным, Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего топера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. «Этот кто-то?» Наверное, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав по обыкновению его смысл, а третий — в общей сумятице и совсем забыл о нем. Между тем, пылка Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савишна говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться от оперы, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке, Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело — ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, Но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешка муха что-нибудь слышала о Опере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна. Полная веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междуусобицы. Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня. — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать топера. — Пока, мисс, ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савишны. Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и, внесших за собой запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две больших семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями. Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблёскивало, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Туняша всё ещё не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила её в сторону и шептала взволнованно. — Танечка-голубушка, как же теперь нам быть? Ведь это же ни на что не похоже. Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала в полголоса, «Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного, а потом я ее сама как-нибудь заменю». «Благодарю покорно», — насмешливо возразила Лидия. «Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать». В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами Лука. Дуняш просит вас на секунду выйти к ним. — Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры. — Пожалуйте-с. — посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней. — Только что-то сомнительнос. — Пожалуйте. В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавши ее голову. «Только, барышня, не броните меня», — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. «Разрази меня, бог! В пяти местах было, и ни одного топера не застала. Вот нашла этого мальца. Да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня, бог, только один и остался. Божица, что играл на вечерах и на свадьбах. А я почему могу знать?» Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто,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 что вам уже приходилось играть на вечерах? «Да, я играл», — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. «Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький? Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь лет тринадцать должно быть». 14 «Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело». Мальчик откашлялся. «О нет, не беспокойтесь, я уже привык к этому».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 да «Может быть, и Польку тоже?» Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном. «Да, и Польку тоже». «А Лансье?» — продолжала дразнить его Лидия. «Лезидон, Леди, вы это с «Перестань же, Лидия, вы невозможны», — строго заметила Татьяна Аркадьевна. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла. «Если вам угодно, мадемуазель». Резко повернулся он к Лидии. «Так кроме полика и кадрили, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа». «Воображаю». Делана, точно актриса на сцене уронила Лидия, задета этим самоуверенным ответом. Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение. «Пожалуйста, прошу вас».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 «Вы сыграйте, и она останется с носом. Ничего-ничего». Неожиданное появление Тины, влекший как буксир застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в зал, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил, «Угодно вам обсудить ангас? Номер два. Листа?» Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, Величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным. Бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Зало понемногу наполнялось слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо. — Где вы достали этого карапуза? — Это топер, папа, — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. — Правда, отлично играет. — Топер? Такой маленький? Неужели? — удивился Руднев. — Скажите, пожалуйста, какой мастер? — А ведь это безбожно. Заставляйте его играть танцы. Когда Таня рассказала отцу о сцене, произошедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. «Да, вот оно что! Ну что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем». Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный,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 «Без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побринчать, но ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее». Под громкие звуки марша из фауста были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул Настеж двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим выходили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гаммом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение. Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой. «Пожалуйста, сыграйте нам польку». А Загаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканию множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям. И, переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, которому точно по волшебству приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полон. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо, одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда. Большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно. Узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца. А нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову, похожей на львиную. Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость должно быть очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину. — Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. «Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом». «Ну, хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием», продолжал просить хозяин. В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно повелительный голос Антона Григорьевича. «Сыграть, пожалуйста, еще раз рапсодию номер два». Он заиграл. Сначала робко неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз. Понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением, и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть. Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ. Но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно поднимая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев. «Вот что, голубчик, Азагаров, загаров!» — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич. «Возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте. В нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь». «Вас довезет Антон Григорьевич». «Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть», — возразил было мальчик. с, -с, -с, -с закрыл глаза Руднев. «Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?» Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. «Кто же это мог быть, этот удивительный человек?» «Голубчик, да ведь это Рубинштейн! Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн!» И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой. Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель. 1900 год